Глава 10. На этом я завершил свой рассказ, которому мои приятели в кофейне внимали как завороженные. В конце-то концов, это было самым примечательным событием в городе со времен осады, а так как мои слушатели знали всех его участников, их оно интересовало вдвойне. Лоуэр немедленно начал взвешивать, не предложить ли ему свои услуги для обследования тела. Мы принялись убеждать его, как маловероятно, что ему дозволят анатомировать доктора Грова. А он парировал, что ничего подобного ему и в голову не приходило, как вдруг поглядел за мое плечо, и по его губам скользнула легкая улыбка. «Ну-ну», — сказал он, — «что мы можем сделать для тебя, дитя мое?» Я оглянулся и увидел у себя за спиной Сару Бланди, землисто-бледную и истомленную. Следом за ней в залу вошла вдова Тилерт, броня ее за дерзость, и ухватила за плечо, но Сара сердито отбросила ее руку. Было ясно, что она пришла ко мне, а потому я посмотрел на нее холодным взглядом, который она заслужила, и приготовился выслушать, что привело ее сюда. Но я уже знал. Конечно, Ловер поговорил с ней и назвал цену за жизнь ее матери. Либо она искупит свое поведение со мной, либо ее мать умрет. Мне кажется, такой гонорар был очень небольшим». Она опустила глаза, стараясь придать себе смирение. «Что за глаза?» — подумал я против воли и сказала тихим ровным голосом. «Мистер Кола, я хотела бы принести мои извинения». Но я молчал и продолжал смотреть на нее с леденящим холодом. «Моя мать, мне кажется, умирает. Прошу вас». И вот тут жизнь старухи спас доктор Гров. Если бы я не помнил, как он вел себя почти на этом же месте, я бы отвернулся и предоставил Тильверд вышвырнуть ее вон, как она того заслуживала. Тем не менее, на этот раз я не собирался спешить с предложением помощи. «Не воображаешь же ты», что я хоть пальцем ради нее пошевельну после твоего дерзкого поведения со мной. Она покорно покачала головой, всколыхнув падавший ей на плечи каска черных волос. «Нет», — ответила она почти неслышно. «Так зачем же ты пришла?» — продолжал я неумолимо. «Потому что вы нужны ей, и я знаю, вы очень добры, и не оставите ее без помощи из-за моей вины». «Вот уж похвала так похвала», — саркастически подумал я и еще несколько мгновений потомил ее в муках ожидания. Затем, заметив, что боль наблюдает за мной взвешивающим взглядом, я испустил тяжелый вздох и встал. «Ну хорошо», — сказал я. «Она достойная женщина, и ради нее я приду. Ей достаточно страданий из-за такой дочери, как ты». Я вышел из-за стола, насупив брови в ответ на самодовольную смешку Лоуэра. Мы прошли через город, не обменявшись и двумя словами. Я испытывал невольную радость. Нет, не из-за победы, которую одержал, но потому лишь, что теперь мне представился случай провести свой опыт и, возможно, спасти человеческую жизнь. Не пробыл я в лачуге и минуты, как все мысли о дочери вылетели у меня из головы. Старушка была мертвенно-бледна, она металась на постели в бреду, к тому же она ослабела и пылала от жара. Однако в ране не образовалась гангрена, чего я опасался более всего, но это не было симптомом улучшения. Кожа, плоть и кости не срастались, как следовало бы, а ведь к этому времени уже пора было появиться признаком естественного заживления. Лубки по-прежнему удерживали кость на месте, Но какой от этого был толк, если ее ослабевшее, хрупкое тело не могло само о себе позаботиться? Если же оно отказывалось сделать что-нибудь себе во благо, понудить его я не мог. Я отодвинул табуретку и, поглаживая подбородок и хмурясь, мысленно искал какой-нибудь бальзам или мазь, которые помогли бы старушке. Но на ум мне не приходило решительно ничего». Да, пусть не останется никаких сомнений в том, что я перебрал в памяти все рекомендованные лечения, какие могли устранить необходимость в опытах. Я не приступил к ним, очертя голову. Лоуэр был прав, когда говорил, что сначала следовало бы испробовать метод на животных, но для этого не было времени, а иной альтернативы ни я, ни Лоуэр, когда я с ним посоветовался, найти не сумели». И девушка не хуже, чем я, знала, как ограничены мои возможности. Она присела на корточки у очага, подперла подбородок ладонями и смотрела на меня спокойно и внимательно. Впервые ее взгляд выражал только печальное сочувствие моей видимой растерянности. «Надежда на ее выздоровление была мала еще до того, как вы пришли», сказала она негромко. «Благодаря вашей доброте и искусству», Она протянула дольше, чем я считала возможным. Я благодарна вам за это, а моя мать уже давно приготовилась к смерти. Не корите себя, сударь, побороть Божью волю вы не можете. Пока она говорила, я вглядывался в ее лицо, взвешивая, не прячется ли в ее голосе сарказм или снисходительность, так как привык ожидать от нее дерзких грубостей. Но нет, ничего, кроме кротости. Странно подумал я. Ее мать умирает, а она утешает врача. Но как мы можем знать, какова воля Божья? Пусть вы уверены, но меня учили другому. Что если мне предназначено придумать что-то, что ей поможет? Если так, то вы ей поможете, ответила она просто. Я мучительно боролся с собой, не решая сообщить свое намерение невежественной простолюдинке, не способной постичь его суть? Скажите мне произнесла она, будто могла проникнуть в мои колебания. «Я долгое время размышлял над новым способом лечения, — начал я. Не знаю, поможет ли он, или же убьет ее быстрее, чем топор палача. Если я применю его, то могу стать либо спасителем твоей матери, либо ее убийцей». «Не ее спасителем», — возразила девушка серьезно. «Ей довольно одного, но и ее убийцей вы быть тоже не можете». Тот, кто попытается помочь, будет ее благодетелем, каков бы ни был исход, ведь главное — желание помочь, так ведь? «Чем старше вы становитесь, тем с большим трудом заживают ваши раны», — сказал я, жалея, что не указал на это грову накануне вечером и девясь ее словам. «То, что у ребенка проходит за несколько дней, способно убить старика». Плоть устает, утрачивает способность противостоять недугам и, в конце концов, умирает, освобождая заключенный в ней дух. Девушка, все так же скорчившись на полу, смотрела на меня бесстрастно. Она не заерзала нетерпеливо, не выказала полного непонимания, и потому я продолжал. А может быть так, что кровь стареет от постоянного движения по сосудам, утрачивает свою природную силу и со все большим трудом доставляет сердцу питательные вещества, которые оно перебраживает в жизненные силы? Девушка кивнула, будто не нашла ничего удивительного в том, что я говорил, хотя я коснулся некоторых из последних открытий и сверх того предложил неслыханное прежде истолкование — при упоминании которым те, кто был старше меня годами и ученостью, скорбно покачивали головами. «Ты поняла, дитя мое?» «Конечно», — сказала она. «А что тут понимать?» «Но без сомнения тебе должны показаться удивительными мои слова о том, что кровь циркулирует в теле». «Удивиться и может только врач», — сказала она. «Про это знает любой фермер». «То есть как?» «Когда кулют свинью...» Ей перерезают главную жилу на шее, кровь вытекает, и мясо становится белым и мягким. А как могла бы вытечь вся кровь из одного разреза, если бы жила не соединялись между собой? А течет она сама по себе, почти так, словно ее качают, и значит, внутри, в теле она течет по кругу, яснее ясного, верно? Я заморгал и уставился на нее. Творцам искусства медицины... «Понадобилось почти две тысячи лет, дабы совершить сие дивное открытие, а эта девчонка говорит, что всегда про это знала. Еще несколько дней назад ее дерзость привела бы меня в бешенство, но теперь я только спросил себя, что еще она, ну и деревенские жители, которых она упомянула, могли бы поведать, если бы их потрудились спросить». «А, да, отличное наблюдение», Сказал я настолько сбитый с толку, что не сразу вспомнил, о чем говорил. Я посмотрел на нее очень серьезно и перевел дух. «Ну, как бы то ни было, я намерен влить твоей матери новую свежую кровь, чтобы она получила восстанавливающую силу от женщины много ее моложе. Такого еще никто никогда не делал и даже не думал об этом, насколько мне известно. Метод опасный и вызовет страшную бурю, если станет известным» однако я глубоко убежден, что это единственная возможность продлить жизнь твоей матери». Бедная девушка была, видимо, ошеломлена моими словами, и я прочел на ее лице страх и дурные предчувствия. «Так как же?» «Вы врач, сударь. Решать вам». Я тяжело вздохнул. Видимо, в глубине души у меня тлела надежда, что она вновь примется осыпать меня бранью — обвинит меня в презрении к Божьим законам или еще в каком-нибудь кощунстве и тем избавит от ноши, которую я безрассудно взвалил на себя. Но судьба не подарила мне столь легкого избавления. На кон были поставлены моя репутация, мое мастерство, и пути назад не было. Я должен пока оставить тебя и твою мать, чтобы посоветоваться с лоуэром чья помощь мне необходима, вернусь так быстро, как смогу. Я покинул лачугу, где Сара Бланди упала на колени у материнской постели и, поглаживая волосы старушки, напевала тихим нежным голосом. Утешительные ласковые звуки, подумал я, выходя. Так пивала надо мной матушка, когда я лежал больной, и также поглаживала меня по волосам. Это успокаивало меня в болезни, и я вознес молитву, чтобы пение дочери принесло такое же облегчение ее матери».